Часть третья. Проекция статуса. Пролог. На траве появилась первая прохлада росы. Солнце окрасив на последок небо яркими пламнеющими красками, устало закатилось за горизонт, уступая место вечеру. Тот тут, то там робко звучали первые несмелые трели сверчков. Ветер нёс терпкий запах нагретой за день полыни, настоянный на бедовом благоухании трав. Где-то вдалеко, в темнеющем бору. Звонко прострекотала сорока, и тишина. Тишина. Глубокая тишина, голос которой современный человек почти забыл. Забыл, скрывшись в недрах городов, наполненных грохотом, скрежетом и суетой, стараясь беспечным многоголосью уходящих день за днем годов заглушить ее безмолвный лик. Но тишина мудрее, мудрее. Она зовет, зовет и знает — что рано или поздно грохот станет оглушающим, дела еще вчера такие важные и безотлагательные, станут неважными и останется только молчание. Тишина бывает разной и приходит к нам по-разному. Бывает тоскливое молчание одиночества из старости, бывает тупая тишина равнодуши вдруг вставшими чужих глаз, бывает глубокая тишина божественного присутствия. А、бывает просто тишина летнего вечера, которую можно впитывать каждой клеточкой существа, неповторимое буйство трав, тиерию запахов, легкий росчерк месяца и прозрачную, недавно заметную дымку тумана. Человек лег на траву, протянувшись во весь рост, подложив руки под голову, ощущая, как роса приятно охлодит спину, и устремив взгляд, проступающие звезды. Первое, месяц. Поднялся уже довольно высоко, когда к лежащему на земле человеку подошла освещенная призрачным лунным сиянием фигура, какое-то мгновение смотрела, а потом села рядом, устраиваясь поудобнее. Хороша тут у вас. Ну да, я тоже рад тебя видеть. Ты не вышел к точке в назначенное время. Что случилось? Вечер случился. И знаешь? Как-то не хочется нестись куда-то сломя голову спасать вселенную, а хочется полежать в траве, пройти на уши весь повисший рост, прислушаться к тишине, а и просто побыть человеком, обычным человеком. Понимаю. Время. Он мельком бросил взгляд на подсвеченшийся циферблат. Время у нас еще есть. Ночной гость встал, скрылся в кустах. И через несколько минут вернулся смущительная хапка их хвороста, неспешно уложил и щелкнул зажигалкой. Пламя робко лезло с малинистые дрова танцую яркими причудливыми бликами, бросая длинные трепещущие тени. Лежащий на земле человек встал, потянулся, а потом сел напротив. Ну и чего ты хочешь? Пока я хочу пива, знаешь, такого у вас едва заметный, легкое медовое горчинка. Равен их привезет. К тому времени остальные подтянутся. Но все-таки, все-таки, все-таки просьба у меня к тебе будет. Все-таки. А вот так впрямы такие просьбы. Да ладно, не злись. Но мне действительно некого просить, кроме тебя. Лен не торопливо достал сигарету, с недовольством поглядывая на гостя и не торопливо закурил. И если просьба, то мог бы заскочить, а не заставить волочиться в такую даль. Хотя признаюсь, я благодарен, мог пропустить такой вечер. Раздался недавно слышный звук мотора и на поляну, осторожно приминая высокую траву, ползла машина с выключенными фарами. Водитель вышел из машины, вросил через костер ключи в лену и ответил гостю два заметные поклон. Какими судебами, Грант? Да вот решил навестить. Давно не виделись, Равен. Давно, Клим. А что случилось? А почему сразу что-то случилось? Разве не могу я вот так вот просто навестить и попить обещанного мне пива? Мажешь? Пиво, кстати, в багажнике. Крим подошел к машине, Ровен вопросительно уставился на Ирина, в ответ тот недоуменно пожал плечами и подбросил хворосту. Вообщем, у меня просьба личного характера. Промыл его Крим, оставляя в сторону пустую бутылку. С каких это пор грант оператора могут быть свои личные просьбы? В удивлении протянул Ирина. У вас же не бывает личного, все общественное. Ваше счастливому до легкому невероятному будущему. Вы помните конфликт СССР? Это когда темно едва не устроили тень Чернобыля. Увы, тогда много шороху наделали, ниже несколько месяцев в тиши воды сидели. Ожидаешь, ты им на головы свалится все небесные радь? Ну и на этот раз их вышвырнут намного дальше, чем план стихии. Да, тогда, тогда нежным здраво влетело, они дерзнули выйти за рамки попущенного им. Но речь не об этом. А, а о чем тогда? Извини, но твои мысли прочитать невозможно. Человек из-за меня пострадал. Элиен бросил быстрый взгляд на Равена. И с наигранным равнодушием спросил: и насколько глубок должен быть ущерб, чтобы даже грант оператор в вероятности не мог его исправить? Но моей прямой вины нет. Девчушка одна из молодых зеленых, сами знаете, как это бывает. И двое не проворило всю операцию, нарушив должностные инструкции и купилась на наживку нежных, пожарев человека выйдя из в день с непроглядов зоной непроявления. А нежным только того и надо. Сразу ультиматум, ей пришлось остаться вместо нее. Не бросай же эту дуреху, чтобы ее там использовали в качестве подопытной свинки. Как и предполагал, им на радость их сразу указали на дверь. Проще говоря, вышвырнули вверх. Не прояви ты благородства, стала бы твоя девчушка жабой. В лучшем случае, а в худшем биоформом. Или еще чем. Ну да, кто же может знать лучше низших, чем бывший темный... Именно. Я не обижаюсь на темного. Скупо улыбнулся Ровен. В конечном итоге я стал человек, кому живу как человек. Но это все понятно. А дальше то, что было, стрел, стас. А что делают в таких случаях земные спецслужбы? И сам бы мог догадаться, не мальчик уже. Они, народ предприимчивый, все зависит от исходного материала и конечного результата. Методы спецслужб. по заимствованным у нежных, так что особо принципиальной разницы отличия нет. На чем ли меня соблазнить? Что? Души продать? Нет. Перейти в противоположный лагерь. Сам знаешь, что двойные агенты планологии возможны только на Земле, а там... Он ткнул пальцем вверх. Сразу видно, что ты из себя представляешь. Вот потому у нас нет вашего украинского кумолства, сватовства и прочего подхалимства. «Не надо на них наезжать!» Подмигнул Равен, подночивая гранды. «Неплохие люди! Довольно не глупые, только доверчивые!» «Да вы меня не стройте, уважаемые, и я на это давно не ведусь!» «Смотри, какой умный!» «Ладно, передай пиво!» «Держи!» Стас ловко выдернул бутылку из ящика и бросил оператору. «Дальше что было?» «А дальше мы пили коньяк, не пропадать же добру!» Обсуждали условия моего перехода. А в самый решающий момент, когда нижних от нетерпения лапки затряслись, сделал им ручкой и махнул через сто восьмую частоту в самый низ мироздания. Но ты крут, Грант, через сто восьмую без разбега. Это ж куда тебя выбросило потом? В поле невоплощенных реальностей, не проявленных еще вселенных. Верешь ты, Ся. Подмигнул Ровен оперу «Академ». Потешаясь над разинувшим от такой невидолюю рот Стасу. И, видать, выхлестал. У нижних весь запас коньяка、а? до зеленых чертей и померещилась. Да нет, это не в моей привычке. Хотя долго пришлось побродить, пока не попал на местного опера. Ну, а тот провел до границ нашего мироздания. Хороший, между прочим, мужик. И работка у них, мягко скажем, не из легких. А вот и он, легок на помине. прилетел на наш огонек. И действительно, пространство озарилось мягким светом, рядом с костром материализировался высокий сухощавый мужчина. «Привет, опера». «И тебе!» «Привет, скользящий в волнах непроявленного». «Знакомьтесь, Стас Ильин, наш земной коллега, вот этот второй, с едва уловимой кавказской внешностью, Равен Кроу, бывший темный, так сказать, транзитом на земле». Рад знакомству, а женщину ты мне не представишь. Какую женщину, Агни? Да пока нет. Но вон ту пожилую женщину, что стоит на краю поляны и смотрит на нас испуганными глазами. Второе. На кладочку вышла. Досадливо поморщился Крим, проводя рукой воздух и закрывая временную перегородку измерений. Скорее как говорить, это проявленная реальность и надо быть осторожнее. По возможности не вступаю в контакт с местным населением, тем более в их трехмерном мире. Ну, извини, развел руками огня. Все время я забываю, что я не дома. Там только все еще в замыслах творца, еще не проявлено и не развернуто в творении. Сейчас все исправлю. Да не надо! Найдет свою корову, да и подумает, чтобы америкещилась ей. Какую корову? Опять стрелу стас? ни к месту вставляя свои двадцать пять обычную чернорябую она от стада отбилась ну вот и искала ее хозяйка так она же нас засветит ай Арина смотрю я на тебя и удивляюсь ты вроде ж оператор к мальчишка, мальчишкамальчишкой но кто нас засветит если вернется по утру то найдет только угли от костра и что в этом такого страшного не прерывать же нам столь приятный вечер из-за того Что старая бабя в полнолуние померещилась в лесу черте, что обедел. Но лишь бы она сейчас не вернулась. Не вернется. Перегородку Сталь не осмотреть на прорванном нашим новым другом я уже закрыл, а вот Каруго надо бы вернуть. Ровеньки внул и рейха по разбойниче за свистел, оглашая полулунный лес. Спустя какое-то мгновение из куста выкатилось темное мохнатое облако и испуганно зыркнуло маленькими глазенками. Не тресись, не тресись ты так. Кто такого? Мягко спросил Клим, поигрывая прутиком. Лешак, я значит из местных, пресвятый господин. А пятый, Музавуся. Значит так, опятьая. Старушка только что стоявшую тут видел? Видел. А как ее не видеть? О, она как через роярок то улепетывает, а портрете своем старческом позабывшая. И корова стала быть видел? Видел, пресвятый господин. «Чистым богом, клянусь, видел». «Вон она, она стоит на краю поля». «Как корову зажрет, мреха барабаном уж». «Так, корову отогнать домой и передать из рук в руки домовому. Да скажи, чтобы удой ей поднял». «Че сделаю, как велено, пресветлый господин, не сомневайтесь». «Ведьмам сельским передай, чтобы не смели старушкам не обижать и на хозяйство порчи своей наводить. Старушка ж по совести живет, одинокая, никому не нужная». Людям помогает, травками лечит. Колодец пусть водяной ей почистит. Вы уж не сомневайтесь, я им ведьмам, христопродавцам, все как есть передам. А как же, раз поясались, но права на них нет. А колодец сам почищу да починю. Захворал водяной-то у нас. Водяному поклон от меня. Ну все, опята, беги». Леша исчез, и спустя какое-то мгновение на самом краю поля испуганно заревела корова, и со всех ног проламывая бамбукообразные заросли кукурузы, уростилась догонку хозяйки. Шельмец! засмеялся Равен. Предки какие! Сам корова заплутал, ну пусть сам теперь домой и гонит. Осигеть! восхищенно произнес Стас. Круто! Вы с ним? А с ними только так и надо. Глаз за、да、глаз нужен. Им тяжело самим, да и на земное человечество они злятся. Вы и их и себя задерживаете в эволюции. И к присподне они гораздо ближе. Но как только они духовный поток слышат, сразу с мирными становятся. Но на чем остановились дороги? Потянулся Клим, поглядывая на часы. Как вычислил минусовый канал петавший ментастазом взрывом, подаюсь. А. Когда меня догнать пытались, сняли линию обороны, ну а дальше было все просто. Сняло показания, да и на обратном пути в нашу вселенную через его горловину на наших ребят и Помнится, ты вынорнул. Помнишь, ты что-то про даму говорил? Поправил клима оператор из нового мира здания. Точно.、Э, так вот, когда мы вернулись на базу, Альбертина меня как увидела, сама не своя стала. Роки трясутся, губы трясутся, какое что-то контроль. Заментально эмоциональные составляющие. Глаз поднять на меня не смотрит, навыть, что я от нее место мокрого не оставлю. Но подумал и решил ее спасти от праведного гнева координатора и заставить в воспитательных целях соприкоснуться с трехмерным миром во всей полноте. Но это все понятно. Только я-то тут причем? Как причем? Ты возглавишь проект проекции статуса в трехмерном мире? Как это? «А вот так это? Ты думал, раз курс молодого бойца прошел, все?» «Нет, теперь ты снова телесен, воплощен и работаешь на земном уровне. Но и я...» «Стас, поздно метаться. Крейсер уже на подлете, а ты думал, у нас отдых расходится с делом?» «Какой крейсер? О чем вообще?» «Эх, молодозелена...» – наыгранно вздохнул огне. «Тебе разве не сказали...» что этот проект на земном уровне возглавишь ты. Стас судорожно кивнул, растерянно смотря на скользящего и иных реальностей. Так вот, твоя подотпечная Альбертина, а теперь, он вытянул из кармана документы, Альта Ильина, будет также воплощена на земле в физическом теле. По традиции воплощение проводит командирующая сторона, то есть в данном случае представители лучистого мира». Да, попал ты еще кроче, чем в первый раз. Засмеялся Рован, разглядывая торжественно опускающийся с неба громадный диск крейсера. Третье. Крейсер завис над верхушками деревьев, заполняя своей громадой звезды. Это было нечто. Предполагаешь, что где-то там, далеко-далеко в необозримых глубинах вселенных, возможно, есть еще одно биологическое человечество? а видеть живое воплощение этой мечты совсем другое, вспыхнул серебристый всполох, будто быстрая искра пробежала по воздуху, и перед ними оказалась группа людей. Никакой романтики, никаких тебе скафандров, бластеров, джедайских мечей и прочей голливудской киношной атрибутики. Стандартная синяя униформа астрофлота с золотой вязью на погонах, крепкие рукопожатия и дружелюбные взгляды, А вы, смотрю, хорошо устроились, промолвил капитан, протягивая руки к огню, с любопытством изырившись вокруг. Красотища какая! Не поверите, сто лет вот так вот не сидела огня. А вы присоединяйтесь. Нет, служба. Развел руками капитан. Никак не могу. По крайней мере не сегодня. Вы, Ирин, приятно познакомиться. А как пройдет воплощение? Сейчас сами все увидите. Забирать человека с телом, утончая его биологические ткани на энергетический уровень бытия, куда проще. Воплощать сложнее. Это невыносимо больно. Разрывает себя над счастью, слой за слоем обрекаясь в грубую плоть, словно вмерзая в глыбы льда, начиная жизнь с младенца. Муки усиливает потеря памяти, томление в отчуждении мира, где все не так, и невозможно понять, то ли ты сошел с ума. то ли окружающий мир воплощение же напрямую происходит редко у новичков при такой вот поддержке опытные же сущности могут обретать телесность по своему усмотрению капитан повернулся к кораблю и махнул рукой высокая трава заколебалась будто приминаемая потоком воздуха вспыхнула яркая искра а потом еще и еще и вскоре из корабля стал исходить узкий полировающий поток столб света А местное население вас не заметит, никогда не замечает, что вы. Все происходит за незримыми трехмерному миру временными перегородками. Пульсации достигли пика. Столб света мигнул особо ярко, по пространству пробежала рябь и среди примятой травы очутилась девушка. Полне обыкновенная земная девушка с густой гребенкой смолинистых волос, гибкой фигурой и утонченными благородными чертами лица. Какое-то мгновение она заинтересованно разглядывала свои руки, потом перешагивая траву, направилась к ним. От крейсера отделилась орой искр и на земле очутились члены экипажа. Они выстроились в две шеренги и застыли, отдавая ей честь. Альта застыла, сказала несколько слов на мягком пивучем языке и подошла к капитану. Как ты себя чувствуешь? Это очень непривычно. Ничего, привыкнешь. Время у тебя будет. Знакомьтесь, Стас Рин, наш земной сотрудник, а также твой гид, наставник и муж. Чего? – вырвалось у Стаса. А вы что-то имеете против? Пиучья протянула Альта вопросительно поднимая бровь. К вам лично нет, ни по фигуре, ни по внешности замечаний нет. А вот к организаторам есть несколько вопросов. Биологических различий никаких нет. Хромосомные наборы идентичны, в чем причина? А если я не хочу жениться, я вас так смущаю? Ну и она похлопала ресницами Альта, вы ксенофоб? Я не ксенофоб, но почему кто-то должен решать за меня? Капитан какое-то мгновение задумчиво смотрел на Лина, а потом рассмеялся. Клим, я тебе проиграл. Действительно, люди повернуты на том, что ими кто-то управляет. Причем при исподножье может манипулировать ими как хочет, а вот попробуй направить их по правильному пути, сразу опять, что их насилуют и забирают свобода выбора. Расслабьтесь, Стас, это был разогрыш. Никто и ничего вам не навязывает и не насаждает, но в конспиративных целях на документах стажер Альта, ваша жена. Предупреждать надо конспираторы. Буркнул недовольно Стас. Тогда не было бы так весело. Промылывал Клим протягивал сумку. Вот тут документы, кредитка, ну и прочие необходимые вещи. Ишь что мне с ней делать? Но личная связь нежелательная, а в остальном делать что хочешь. Пусть поближе соприкоснется с землей, узнает людей, научится понимать и принимать такими, как вы есть. Использовать по пустякам телепортацию, материализацию не прогляд, строжайше запрещено. А если? А если не будет? В случае применения физической силы она скрутит в бараньи рог отделение ритного спецназа при всем вооружении. А нет, наблюдать, вести и подглядывать за вами никто не будет. Вот по твоей нужен ты, оператор земной ступени. Ладно, Стас, как тому классика, вы знаете украинскую ночь. О нет, а я еще знаю одну. Стрелок Равен. Тихая украинская ночь насала надо перепрятать. Еще слово и в лоб. Хмуро процедил Илин. Вот так вот, Альда, оставляю тебя в этом чаящем варварстве, грубости, накале страстей. Осваивайся. Нам пора. Экипаж крейсера, подав честь соотечественнице, поднялся на борт, скользящий из непроявленного клима. Капитан неспешно пошел к кораблю, о чем-то переговариваясь. Догонку вытянул куртку из машины и поспешил. Равен, а ты куда? Да так. Обещали подбросить до центра. Сейчас лево, ребята. Крейсер неспешно поднялся усть и гнул на прощание огнями и исчез ярким рощерком, пробежав по небосводу. Еще некоторое время они смотрели у яркую росс беззвезд. Потом стас взял сумку с вещами и протянул альте в руку. Добро пожаловать на землю. Четвертое. Машина выбралась на шоссе и Стас наконец прибавил скорость. Давно проперили третьи петухи. Они и подобно нечистой сирии со всех кнок выдирали с ночного шабаша. Он улыбнулся и скосил глаза на свою попутчицу. Чему ты улыбаешься? Тебе, наверное, или себе своими мыслям? О чем они? У нас не принято открывать себя перед другими. Наверное, потому что мы еще дикие. Себя боимся, других боимся. И всю жизнь возводим в душе защитные редуты, чтобы только к концу жизни понять, что именно из-за этого и были несчастны. Мы всю жизнь непоняты и одиноки, оттого и смеюсь. Но как ты можешь смеяться, это трагично. Трагично не только для тебя, а для всей вашей цивилизации. Как можно смеяться, когда хочется плакать? Это трудно объяснить для нас это так же естественно, как для тебя быть в поле совместной вести. Ты ведь не задаешь вопросов, почему все таки не иначе? Не принимаешь это как данность? Ты говоришь намного умнее, чем выглядишь. Намного умнее, чем перегранных и капитаний. Почему? Потому, что мы все-таки опасаемся. Нет, не вас. Привычка быть все время на чеко, всегда иметь запасной вариант. Потому думаем одно, говорим другое, а делаем совершенно третье. И зачем сколько сложностей? Неужели нельзя принимать мир таковым, каков он есть в действительности? Да, с тобой не соскучишься, действительно. Хорошо, что ты не свалилась на голову обыкновеннейшему человеку. Своей простой логикой ты бы свела его с ума. Никому я на голову не падала, я на крейсере прилетела. «Это образное выражение, обозначающее, что твое появление стало сплошной неожиданностью». «И для тебя?» «И для меня. Еще вечером я был законченным одиночкой холостяком, а сегодня со мной рядом жена. Круто». «А что такое круто?» «Слушай, а как вы тогда вот линиями вероятности управляете, если не понимаете нашего языка, речевых оборотов?» «Мы воспринимаем все сразу». Целостно и неразрывно. Знание языка для этого необязательно. Хм. Вот слушаю тебя со стороны и всё понимаю. И звучит вроде понятно. А если услышаться, набор слов. Стас, у меня глаза слепаются. Тело хочет спать. Знаешь, ты при людях лучше так не говори. Тело. Это звучит третьим лицей очень странно. Говори о теле «я» в первом лице. Будто о себе. По сути, это и есть тело. Ты и вы в это верите? Стас разложил кресло и легонько подтолкнул Альду. Мы же нато лишь пару часов, а ты меня уже сводишь с ума своими разговорами. Как свела с ума? Тебе плохо? Альта, спать. Зачем так? Я же не собака. Но слава богу, наконец хоть что-то по-человечески. Альта повернулась на бок, закрыла глаза и через минуту крепко уснула. Стас Скупо улыбнулся, какие же они наивные, и втопил педаль. Пятое. Кондиционированный воздух неприятно отдавал искусственностью, был пресен и безвкусен, словно многократно пропущенная через фильтры очищенная вода. Но дышать открытым воздухом стало не только вредно, но и опасно. Наконец лифт остановился на энном подземном уровне и мелодично пискнув распахнул двери, В огромной приемной стояли несколько охранников с каменными лицами, сверляя тяжелыми давящими взглядами. «Заседание начнется с минуты на минуту, префект. Вас уже ждут». Посетитель кивнул и распахнул двери. «Наконец-то!» Холодно бросил сидящий во главе стола человек. «Садитесь быстрее. Мы и так потеряли множество времени и потому начали без вас». Посетитель занял предложенное кресло и посмотрел на изображение проектора и... Итак, прослеживается четкий всплеск аномальной энергии, зафиксированной спутниками. Информация этого осведомителя оказалась верна. В этом районе происходит что-то весьма и весьма странное. А странности — это наш удел. Мы кропотливо и бережно отсеиваем тонны информационного мусора для того, чтобы найти одну жемчужину. И такая жемчужина, господа, не имеет цены». превосходит самые смелые наши ожидания. Полученная информация позволяет нам создавать новейшие технологии, что гарантирует неизменную стабильность нашего влияния, позволяющая диктовать правила игры правительством мира. Это окупает все. Затраченное время, деньги, ресурсы и потери человеческого материала. Почему мы должны доверять вашим каналам? Надо признать, что... Полученная с их помощью информация позволяет проводить наши операции с более чем стопроцентным успехом. Но не стоит играть нами вслепую, ведь мы же, наконец, не тупое быдло, именующееся президентами и мнящее себя вершителями мира и судеб. Я согласен с вашим мнением и непременно его предоставлю, но только по завершению операции. На этот раз ставки столь высоки, что я не имею права рисковать, и допустить возможность утечки информации. «И какова моя задача на этот раз?» «Сбор информации, силовое воздействие», — обронил префект. «Префект, вы неплохо справляетесь со своими обязанностями. Веренная вашему ведомству разработка по устранению наукообразного смысления христианства успешна. Наш заказчик доволен результатом». «Деятельность организации, в недрах которых развивалась новая парадигма бытия, должна быть скомпрометирована и подавлена в корне в ближайшие сроки. Это смешно. Почему агентство не может решить эту проблему физически? Устранить лидеров этого движения дела? Минут. Сделать это не составляет труда, и вы прекрасно это знаете». Но заказчик выставил обязательное условие, чтобы была уничтожена и скажена сама идеология, без физического устранения носителя. Насильственная же смерть основателя сколыхнет праздный человеческий материал, придадыв импульс вере в идею, возведя основателя в ранг мученика, а это вредит нашим целям. Лучше всего, если приближенность компрометирует сами себя. Купаясь в деньгах ханжестве, а основатель умрет от кучи болезней, от которых на словах с такой легкостью лечил других. На какое отношение к сегодняшнему делу имеет их шитовский балаган? Это абсурдно. Да, господа, абсурдно. Мы легко внедрили эту идею манипулирования общественным мнением славянского протектората. Убили всяческие интересы в массах, сделав народ просто населением. Не стоит забывать, что даже три процента земных сотрудников создает навеси ма большие неприятности. Посмотрите, в воздухе вспыхнуло голограммное изображение. По чистой случайности, по забавному стечению обстоятельств, один из этих сотрудников был замечен в указанном районе в момент активности аномального всплеска. А что может быть правдоподобнее, чем случайность?